«Глава четвертая. Наверное, там, наверху!» Фенвульф заслонил глаза от обжигающего ветра и показал вперед. Герик и Фло изо всех сил старались проследить за его взглядом. «Ничего не вижу!» — наконец сдался Герик. Фло прищурился. «Нет! Там что-то есть! Жилье!» Белый снег, который заслонял все, ослеплял мальчика так, что разглядеть что бы то ни было оказалось непросто в особенности покрытые снегом дома на снежном склоне, с иронией подумал Фло. И все же он был уверен, они наконец-то нашли клан Элквии. Путники стояли на небольшой горе среди заснеженных вершин хильдарских гор. А на следующем склоне, прямо под отвесной скалой, можно было различить крупное поселение. Оно казалось больше, чем родная деревня Фенвульфа, и тоже было окружено двойным защитным частоколом. «Уверен?» — спросил Герик, обращаясь ни то к Фенвольфу, не то к Фло. Винкиин что-то невнятно прорычал. Хотя он знал, какую часть горного хребта клан Ядмарир считает своей, он никогда не посещал их владения. Поэтому последние несколько дней они потратили на поиски. К счастью, хотя бы погода была хорошая. Задержка явно плохо сказывалась на настроении троих путников. «Уверен?» твердо сказал Фло. «Я точно помню, что Би-1 здесь был». Он осмотрелся и широко взмахнул рукой. «Все это кажется мне таким знакомым, почти привычным». «Рад за тебя», — сухо прокомментировал Фенвульф. «Тогда ты наверняка сможешь показать нам самый короткий путь к деревне». Фло ненадолго задумался. «И правда, смогу», — наконец сказал он. «Нам сюда». Вскоре они подошли, к небольшому речному руслу, которое замерзло и покрылось толстым слоем снега. Оно быстро привело путников в долину безопасным путем. Идя по замерзшей реке, Фло оглядывался, словно что-то ища. «Где-то здесь должна быть лестница или тропа, которая ведет к деревне». «Верно говоришь, мальчик», — раздался позади чей-то бас. Все трое обернулись и увидели перед собой заряженный арбалет. «Интересно только...» «Откуда ты это знаешь?» — невозмутимо продолжил мужчина, которому принадлежал голос. Герик и Фло нервно переглянулись, а Фэнвольф небрежно сбросил теплый капюшон, прикрывавший его голову. «Приветствую!» — дружелюбно сказал он. «Я Фэнвольф, сын Эрика. А это один из вопросов, которые мы хотим обсудить с вашим кланом». «Так-так», — произнес винкин «Тогда покажите...» что вы пришли с миром и передайте нам свое оружие. Фэнвульф отстегнул ножны с мечом от пояса и протянул мужчине. Будто из ниоткуда появились еще двое, которые до этого где-то прятались и забрали оружие у Фло и Герика. Кинжал Фло предусмотрительно оставил висеть под рубашкой. В толстом плаще и перчатках ему все равно не удалось бы достаточно быстро им воспользоваться. Воины... Проводили мальчика и его спутников в деревню. Поскольку Фло, очевидно, знал дорогу, они не стали завязывать им глаза. Наконец, их привели в длинный бревенчатый дом. Один из воинов остался снаружи, а двое вошли внутрь. «Что теперь будет?» — шепотом спросил Герик. «Они проведут совет старейшин», — в один голос ответили Фло и Фенвульф. Фло усмехнулся и предоставил объяснять Винкеину. «Совет выслушает наши соображения», А затем решить, помогать нам или убить. Без лишних эмоций объяснил Фенвульф. Фло закатил глаза. Как же все-таки любят Винкиины распространять жуткие слухи о своих обычаях. На самом деле, вероятность того, что их и правду убьют, была крайне низка. Им не пришлось долго ждать. Вскоре большие двери распахнулись, и в зал неспешным шагом вошли пятеро мужчин. Все они были в длинных, подбитых мехом плащах, а у первого в руке был резной посох в человеческий рост. За старейшинами входили и другие мужчины, женщины и дети, которые с любопытством выглядывали из толпы. Совет старейшин торжественно выстроился перед новоприбывшими. — А теперь говори, Фенвульф Эйриксон! — потребовал мужчина с посохом, видимо, глава клана. Но прежде чем Фенвульф успел открыть рот, Фло вздрогнул, Будто зачарованный, он уставился на посох, который был увенчен сверкающим диском размером с ладонь, заключенным в тщательно отделанное, покрытое гравировкой металлическое основание. «Чешуйка дракона!» «Вот она!» — взволнованно прошептал Фло и, не сдержавшись, указал рукой. Человек с посохом неодобрительно нахмурился, и Фенвульф тут же одернул руку Фло. «Тихо!» — прошепел он. «Но это она!» «Чешуйка дракона!» — взволнованно прошептал Фло. «Мы ждем твоего ответа, Эриксон!» — строго повторил предводитель. «Возможно, нам стоит обсудить наши дела в менее публичной обстановке», — предложил Фенвульф. «Говори или уходи!» — презрительно сказал один из старейшин. «Или ты слишком много времени провел в обществе южан и забыл, что такое честь Винкиинов!» Глаза Фенвольфа гневно сверкнули, но он овладел собой. — Как вам будет угодно. Мы идем по пути Элквии, которая вышла за южанина и ушла с ним. Но после его смерти она вернулась в свой клан, и у нее с собой была вещь — деталь доспехов, похожая на то, что... — Хватит! — громогласно прервал его вождь. — Оставьте нас одних! — приказал он людям — Которые к этому моменту плотным кольцом обступили совет старейшим Фло, Фенвульфа и Герика. Толпа недовольно загудела, но им хватило одного взгляда на мрачное лицо предводителя, чтобы подчиниться его приказу. Честно говоря, Фло охотно последовал бы за ними, потому что вождь смотрел на новоприбывших со смесью гнева и презрения. Я никогда не думал, что Винкиин может пасть настолько низко чтобы впутываться в борьбу южан за власть, — бросил он Фенвульфу, когда остальные покинули зал. — Я и не впутываюсь, — угрожающе тихим голосом ответил Фенвульф. Было ясно, что он больше не позволит оскорблять себя безнаказанно. — Почему бы нам не поговорить прямо? — неожиданно примирительно произнес еще один член совета. У него была толстая, почти полностью белая борода, и он, похоже, доброжелательнее всех относился к чужеземцам. «Что именно вы знаете, и что вам от нас нужно?» Пока Фенвульф собирался с мыслями, Фло смело сделал шаг вперед. «Мы знаем, что Беодин был носителем первых драконьих доспехов задолго до того, как Суарак пришел к власти. Мы также знаем, что когда император начал обретать все больше власти, Беодин...» Попросил Винкиинов о помощи, но кланы отказали ему. И ваш клан тоже, хотя биодин много лет прожил здесь и взял в жены Элквию, племянницу главы клана. Он до последнего надеялся, что Винкиины поймут, насколько опасен Суарак, что он не удовлетворится властью над южными землями и однажды станет угрозой для Винкиинских кланов. Но вы не поверили ему. И в конце концов, биодин решил, что только теряет время, пока Суарак расширяет свои владения так что он продолжил свой путь и взял Элквию с собой. Он вызвал императора на бой и был убит. И тогда Элквия вернулась сюда со своей маленькой дочерью. Кроме того, она забрала чешуйку с Кирасы биодина которую он потерял во время боя. Тогда Суарак и смог нанести ему смертельную рану. Вот эта чешуйка. Фло показал на посох. «Даже если все, что говорит этот мальчик, правда?» задумчиво проговорил вождь глядя на остальных старейшин и Фенвульфа. «Это свидетельствует только о том, насколько мудро поступили венкиины, решив остаться в стороне. Беодин погиб, южане под властью Суарака, а венкиины все еще свободны. Вопрос только в том, надолго ли?» Горько произнес Фенвульф. «Перемирие длится уже столетия. Почему все должно измениться?» «Потому что Суарак жаждет власти, и его безумие нарастает», — ответил Герик. «Он не успокоится, пока не поработит весь мир». «Об этом давно говорят», — отмахнулся вождь. «Это только слова». «К сожалению, на этот раз не только». Фенвульф выглядел очень серьезным. «По пути сюда мы встретили шпиона. К сожалению, мы не успели допросить его, прежде чем он покончил с собой» но того, что мы видели, было достаточно, чтобы понять. Он работал на Суарака, и император собирает непобедимую армию, с помощью которой хочет уничтожить Венкиинов. Ваше дело, верить нам или нет? Но сам я после этого собираюсь вернуться в свой клан, чтобы готовить его к войне. — И чего вы хотите от нас? — спросил Белобородый, во внезапно воцарившейся тишине. — Снова хотите попытаться втянуть нас в бессмысленную борьбу, которая нас не касается? — Нет, — быстро ответил Герик. — Нам нужна лишь эта чешуйка. — А ты кто такой? Герик расправил плечи и высоко поднял подбородок. — Я Герик, последний в роду Биодина и элкви Фло услышал, как Фенвольф потрясенно втянул воздух. Старейшины коротко переглянулись. «Это не имеет значения», — наконец заключил глава клана. «Они оба давно мертвы и забыты. А ее кровь, даже если она и правда течет в твоих жилах, уже давно растворилась до неразличимости. Если Элквия и Биодин давно забыты, почему же эта драконья чешуйка — «Занимает такое важное место в вашем клане!» Настойчиво возразил Герик. Вождь пожал плечами. «Она не так уж важна. Только совет старейшин еще помнит истории и знает, что она собой представляет. Для нас это постоянное напоминание о том, что не следует вмешиваться в то, что нас не касается. Даже Элкви однажды это поняла. Говорят, что ее сердце было разбито после гибели Биодина. Она горевала о нем и отстранилась от всех. Даже дочери она никогда не рассказывала правду об отце, пока девочка не достигла совершеннолетия. И на следующее утро обе исчезли. Остались следы, по которым было ясно, что дочь покинула клан. Она собрала свои вещи и ушла. Вероятно, на юг, чтобы узнать хоть что-то об отце или отомстить за его смерть? Мы не знаем, и никто из нас никогда больше не слышал о ней. Элквия тоже исчезла без следа. Чешуйка осталась лежать в их доме, как и другие вещи. Вот и все. Больше мне добавить нечего. — Но если она не так уж важна для вас, может быть, нам все же можно будет ее забрать? — спросил Герик. — Для чего? — Вождь удивленно посмотрел на него. Она совершенно бесполезна. Нет, не для того, кто хочет снова собрать драконьи доспехи. Винкиин громко рассмеялся. И вы, похоже, хотите начать с одной чешуйки? Нет, спокойно ответил Фло. У нас уже есть кинжал. По совету старейшин пронесся взволнованный гул, но вождь остался невозмутимым. И все равно мы не можем ничем вам помочь. Ваша затея не наше дело. И, кроме того, я не хочу быть виноватым в вашей гибели. Остальные старейшины серьезно закивали. Сегодня ночью вы можете остаться в этом доме. Я велю принести вам мясо, хлеб и воду. Завтра утром вы должны уйти. И вы не должны говорить ни слова о том, что обсуждалось здесь. Никому, будь то член клана или чужак. Фенвульф, Герик и Фло смотрели вслед членам совета, выходящим из помещения. «Но мы же можем украсть чешуйку!» — предложил Фло, когда они отошли достаточно далеко. «Нет!» — Фенвульф уверенно покачал головой. «Если мы так отплатим за их гостеприимство, ничего хорошего не выйдет. И кроме того, это слишком опасно. В темноте мы далеко не уйдем, им будет легко нас настигнуть» как только кражу обнаружат. Тогда пощады можно не ждать. «Но мы же не можем просто так уйти!» расстроенно выкрикнул Фло. «Ведь получится, что все зря!» «Разумеется, нет!» успокаивающе произнес Герик, хотя и он выглядел подавленным. «Завтра утром я еще раз попробую договориться с ними. Наверняка есть еще какой-то способ переубедить вождя. В конце концов, эта чешуйка для него не так уж и важна». «Мы не можем уйти без нее», — настойчиво повторил Фло. При одной мысли об этом ему казалось, что, оставляя чешуйку, он будто оставит частицу своего тела. «Почему нет?» — спросил Фенвульф, с любопытством глядя на мальчика. Фло попытался облечь свое ощущение в слова. «Она поет для меня», — наконец сказал он. «Поет?» — растерянно повторили остальные хором. «Да». Она манит и напевает. Чувствую, будто она часть меня. — А раньше ты этого не чувствовал? — заинтересованно спросил Герик. — Нет. флоп покачал головой. — Видимо, дело в том, что мы от нее совсем недалеко. Наверное, это чувство исчезнет, когда мы уйдем, — неохотно добавил он. — Но я не хочу оставлять ее здесь, после всего, что мы пережили, чтобы сюда добраться. — Тебе и не придется, — успокоил его Герик. — Завтра мы обязательно найдем решение. Фло спокойно ворочился. Рядом спали Гаррик и Фенвольф, но он сам никак не мог уснуть. Мысли о драконьей чешуйке не выходили у него из головы. Наконец мальчик встал, тихо подошел к двери и осторожно выглянул наружу. Перед домом не было стражи, но вдалеке он увидел патруль. Он с усмешкой тряхнул головой. Винкиины все-таки забавный народец. Даже посреди зимы на заснеженной горе Вдалеке от других людей они считали нужным выставить стражу. Но потом он вспомнил о шпионе, на которого они наткнулись, и его улыбка исчезла. Эти предосторожности все-таки не такие уж бессмысленные. Фло подождал, пока стражник исчезнет за углом дома и вышел на улицу. Луна слабо пробивалась сквозь толстые облака, но мальчик с легкостью различал все вокруг. Он уже перестал удивляться подобным вещам. Ни своему невероятному ночному зрению, ни силе и ловкости, ни даже шестому чувству, которое начало у него проявляться. один называл это драконьим чутьем, и Фло был с этим совершенно согласен. Он знал, что все изменения, которые происходят в его теле и разуме, связаны с древней драконьей магией, которая течет в его жилах. Иногда все это слегка пугало, но чаще казалось потрясающим, Фло дерзко усмехнулся и двинулся вперед. Сегодня он, кажется, был в отличной форме. Он шел бесшумно и почти незаметно, как тень. Хотя деревня со времен Биодина сильно изменилась, ему не пришлось долго искать дорогу. Драконья чешуйка тянула его к себе, будто он был привязан к ней незримой нитью. Не раз Фло приходилось прятаться в тени дома, чтобы пропустить патруль, и он радовался тому, как ловко ему удается уклоняться от опытных винкиинских воинов. Наконец, мальчик добрался до дома главы клана. Он прошел мимо входной двери, потому что был уверен, что то ужасно скрипит, и открыл одну из законных ставин. Тут же до него донеслось тихое сопение вождя, который мирно спал под толстым меховым одеялом, обняв свою жену. Фло просунул руку в открытое окно и провел ей вдоль стены. Пальцы наткнулись на гладкую поверхность деревянного посоха. Он не ошибся. Подтянувшись, он осторожно забрался внутрь. Затем тихо закрыл окно. С сердцем мальчик присел у стены дома и мягко провел кончиками пальцев раконьей чешуйки, которая блестела золотом в слабом лунном свете. Он рассчитывал, что притяжение, которое охватило его, ослабнет, но вместо этого оно стало сильнее, намного сильнее. И теперь казалось, что оно исходит с другой стороны. Флор растерянно повернулся, однако у него не оставалось выбора. Он не мог противостоять этому притяжению, так что он снова, крадучись, пустился в путь по темной деревне, которая оказалась намного больше, чем он себе представлял, и, наконец, остановился перед двойным заслоном. Притяжение стало сильнее, настойчивее. Похоже, ему нужно покинуть деревню. Но как? Фло нерешительно огляделся. Ворота были надежно заперты и, кроме того, явно охранялись. Через них ему точно не выйти. Пока он думал, притяжение только нарастало. Но это был не единственный эффект чешуйки. Фло вдруг почувствовал, что сила наполняет его до краев. Словно чешуйка и то, что она притягивала к себе, придавали ему энергию. Мальчик ощутил, будто может с места подпрыгнуть в воздух на два метра, и он не прочь был бы попытаться только, чтобы хоть немного избавиться от покалывания во всем теле. Посмотрев на стену, он вдруг улыбнулся. Вот оно. Он просто перепрыгнет стену. Она довольно высокая, даже очень высокая, но если ему повезет, у него точно все получится. Фло отошел назад, разбежался и изо всех сил оттолкнулся от земли. Ему показалось, что он летит, когда внизу остался первый круг чистокола. С заметным ударом он приземлился между защитными стенами, прокатился по белому снегу и, наконец, сел. «Ух ты!» — восхищенно вырвалось у мальчика. Затем он посмотрел на вторую, более высокую стену, и восторг поутих. Здесь было негде разбежаться, а без этого он не сможет подпрыгнуть так же высоко. Отсюда ему не прыгнуть ни вперед, ни назад. Он оказался в ловушке. Притяжение, исходящее от чешуйки, стало еще сильнее. «Ну ладно», — неохотно буркнул Фло. «Я сделаю, что смогу. Если что, это все твоя вина». Мальчик махнул рукой. Он обдумывал варианты. Либо он сейчас позовет на помощь, либо будет дожидаться утра, либо сам найдет способ перебраться через наружную стену. Вдруг Фло вспомнил про кинжал, который по-прежнему висел у него на шее. Если он сделает зарубки на гладких бревнах, то сможет перелезть через стену. Он быстро засунул длинный посох, который все еще держал в руке за пояс, так, чтобы тот доходил ему до колен и торчал над головой. Это было не слишком удобно, но, по крайней мере, у него были свободны руки. Забравшись наверх, Фло просто спрыгнул с другой стороны и двинулся дальше как можно быстрее, пробираясь по глубокому снегу. Уже целый час он следовал назов, который вел его все выше по горе. По крутой тропе, на которую он никогда не ступил бы по доброй воле, мимо глубоких трещин в скалах, от одного вида которых он в обычной ситуации застыл от страха. Но не на этот раз. На этот раз Фло позволил драконьей магии охватить его. Он никогда не ощущал ее настолько интенсивно. Она придавала ему чувство неуязвимости и одновременно немного пугала его, потому что лишала собственной воли. Наконец, когда солнце уже взошло, Фло добрался до маленькой пещеры и вошел в нее через низкий проход. Он с любопытством осмотрелся и невольно задержал дыхание. На большой скале перед ним лежала Кераса Беодина. Дрожащими от волнения пальцами Фло поднял ее и благоговейно коснулся места, на котором не хватало чешуйки. Несмотря на то, что вокруг царил ледяной холод, кираса казалась теплой. Она была невероятно легкой и мягче, чем казалось, больше похожей на кольчугу. Фло не мог противостоять этому импульсу. Он скинул плащ и натянул чешуйчатую керасу. Теперь ему казалось что никто и ничто больше не сможет нанести ему вред. Теперь, когда он нашел доспехи, зов, который привел его сюда, ослабел. Действие драконьей магии тоже уменьшилось до уровня, к которому Фло уже привык. Но теперь он знал, насколько сильной она может быть и какой силой может обладать тот, кто умеет контролировать ее по своей воле. Снова обретя контроль над своим телом и разумом, Флос любопытством осмотрелся в маленькой пещере. Каменное возвышение, на котором лежала кираса, напоминало алтарь. Рядом обнаружились книга и портрет Биодина. Повинуясь внезапному предчувствию, мальчик быстро осмотрел остальную часть пещеры. Боль, которую он ощутил, увидев рядом с каменным алтарем останки Элквии, удивила его самого. У него не было никакого способа узнать, что останки принадлежат ей, но он ни на секунду не сомневался в этом. В конце концов, кто еще мог воздвигнуть алтарь в честь Биодина, чтобы охранять его до самой смерти? И даже после. Фло мягко провел рукой по черепу, который когда-то был покрыт бархатной кожей. По его щекам беспрепятственно текли горячие слезы. Он сам не знал, чьи они, его или биодина, оплакивавшего прекрасную Венкиинку. И ему было все равно. Потому что боль, которую он чувствовал у себя в груди, казалась невероятно настоящей. Мальчик глубоко вздохнул и вытер лицо. Затем он символическим жестом провел кончиками пальцев над пустыми глазницами Элквии. «Покойся с миром!» тихо прошептал он, а затем забрал книгу с алтаря и вышел из пещеры. Когда Фло... Снова подошел к деревне Винкиинов. Солнце уже было в зените, и он с радостью предвкушал теплую еду. Окрыленный удачной находкой, он не сразу заметил мужчину, ожидавшего его у ворот. Только когда воин схватил его за руку, Фло удивленно поднял глаза и заметил острие меча, нацеленное ему в грудь. «Эй, что это?» — крикнул он, пытаясь высвободиться. «И ты еще смеешь спрашивать?» Мужчина враждебно посмотрел на него. «Давай шевелись! Совет решит, что с тобой делать, подлый вор!» «Вор?» — Фло растерянно нахмурил лоб. И тут ему вспомнилось, что он без разрешения забрал посох вождя из его дома. Мальчик сглотнул. Оставалось надеяться, что они не станут разбираться с ним по-быстрому и дадут все объяснить. Воин вывел Фло на большую площадь перед домом собраний. Кажется, здесь был весь клан. Кроме того, он заметил Фенвульфа и Герика, которые связанными стояли в центре площади. — Фло, с тобой все в порядке? — встревоженно спросил Герик, как только увидел его. — Где ты был? — сердито взглянув на него, добавил Фенвульф. Фло толкнули ближе к обоим спутникам, и он, споткнувшись, остановился рядом с ними. — Да, мое, нам не нужны другие доказательства? — произнес вождь, показывая на посох, который так и торчал за спиной у Фло. «О, нет», — простонал Герик, — «очень нехорошо», — согласился Фенвульф. «Ты обокрал нас, находясь под защитой законов гостеприимства?» — произнес вождь. «Несмотря на твою юность, такое преступление карается смертью». «Подождите!» — выкрикнул Фло. «Я не украл посох» а лишь позаимствовал его. Это большая разница». «Ты это говоришь после того, как тебя поймали?» «Нет, я говорю это после того, как добровольно вернулся. Вы поймали меня не во время побега, а когда я собирался спокойно войти в ворота». «Это правда», — согласился воин, который его задержал. «Кроме того, я не пытался спрятать посох», — продолжал Фло, «и я не вор» но я не стану отрицать, что нас по-прежнему очень интересует посох или, скорее, то, чем он украшен, и поэтому я хочу предложить вам сделку. Вокруг загудели голоса, а вождь удивленно вскинул брови. Он бросил на Фло взгляд, в котором смешивались злость, уважение и насмешка. — Ну, ладно, — наконец сказал он, — но сначала отдай посох. Он протянул руку, и Фло беспрекословно подчинился. «Теперь я и совет старейшин готовы выслушать твое предложение, прежде чем мы решим твою судьбу». Мужчины снова перешли в дом собраний, а толпа любопытствующих осталась стоять под дверью. «Итак, что ты хочешь нам предложить?» «Если вы отдадите нам драконью чешуйку, то, когда все закончится, мы вернем вам полную драконью Кирасу. «Говорят, что она делает обладателя неуязвимым». — Уверен, вашему клану это пригодится. Вождь гулко рассмеялся. — У тебя есть мужество? Этого не отнять. Уверен, в твоих жилах течет капля венкиинской крови, хотя к ней добавилось и бесстыдство речных народов. Как тебе пришло в голову предлагать нам то, чем ты не владеешь? — Я предлагаю вам то, чем я владею почти полностью, — возразил Фло, — и распахнул плащ, чтобы все могли увидеть надетую на нем чешуйчатую керасу. Герик и Фенвольф уставились на него, открыв рты, а старейшины с любопытством подошли ближе. — Это часть драконьих доспехов? — недоверчиво спросил вождь. — Да, — ответил Фло, — но недостающая чешуйка принадлежит вам. — Где ты ее нашел? — спросил Герик, наконец овладевший собой. — В склепе элкви — У нее нет склепа, — ответил Белобородый старейшина. — Есть, — коротко ответил Фло. — Вы просто его не нашли. — А ты нашел? — удивился еще один старейшина. Чешуйка привела меня туда, поэтому мне и пришлось взять посох. — Посох хранится у нас уже многие поколения. Ты провел здесь всего день. Почему он выдал свои тайны тебе? — Потому что я истинный обладатель доспехов, и поэтому могу вам обещать... «Когда все кончится, вы получите их часть». Вождь снова рассмеялся. «Я уже говорил, ты хорошо торгуешься. Ты хочешь получить от нас чешуйку, чтобы продолжить бессмысленный поиск, который затянется на столетие, если не дольше. И даже если у тебя получится, ты все равно можешь погибнуть. А мы тем временем должны терпеливо ждать, пока ты исполнишь свою часть сделки». Фло открыл рот, чтобы что-то сказать, но вождь махнул рукой. — Что ж, будь по-твоему, юный воин, забирай. Нам все равно от нее никакого толку. Если ты однажды принесешь нам эту кирасу, мы будем рады. А если нет, не невелик убыток. С этими словами он взял посох и снял с него чешуйку. Затем он бросил ее мальчику, и тот ловко ее поймал. — Удачи, — пожелал он. Фло с облегчением прижал чешуйку к груди. — Прежде чем мы двинемся в путь, я хотел бы показать вам склеп Элкви, — вдруг сказал мальчик. Она была винкиинкой и невероятной женщиной. Она заслужила достойное погребение и красивое надгробие. И, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы с ней в могилу положили портрет Биодина. Она не должна провести вечность без него. Старейшины потрясенно склонили головы. Они не могли поверить, что мальчик произнес такие мудрые и прочувствованные слова. «Это и правда так и раса?» взволнованно спросил Герик, когда они наконец остались одни. «Покажи мне!» Фло послушно продемонстрировал доспехи, а Фенвольф посмотрел на мальчика с новой долей уважения. «Отлично сработано!» сказал Винкиин и одобрительно хлопнул Фло по спине. «Смотри, тут такая же гравировка, как и на кинжале!» Вдруг сказал Герик. Тут написано «Сила смелым». Обе надписи будто дополняют друг друга. Значит, эта часть тоже настоящая. Словно не веря, прошептал он. «Разумеется. А ты как думал?» Фыркнул Фло. «Стал бы я полночи искать фальшивку. Тебе я, кстати, тоже кое-что принес». Вдруг вспомнил он и достал книгу, которую нашел в пещере. «Думаю, это дневник Элквии. И раз уж ты, так сказать, ее наследник...» Он должен быть у тебя. — Какой она была? — вдруг спросил Герик, забирая книгу. — Невероятно смелый и гордый, — ответил Фло, и в глазах его блеснула грусть. — Чудесный, добрый, любящий. Я никогда ее не забуду. — Вот чего я не понимаю, — внезапно вмешался Фенвульф. — Как Кираса оказалась в пещере? Насколько я знаю, ведунов просили спрятать части доспехов в недоступных местах. Пещера Элквии явно к таким не относится. Фло ненадолго задумался. «Не думаю, что доспехи спрятал там кто-то из ведунов. Мне кажется, чешуйка притянула его к себе так же, как она притянула меня к доспехам». «Может, ответы найдутся здесь», — сказал Герик, открывая книгу. «Можешь пока почитать», — буркнул Фло. «А я поищу что-нибудь съедобное и пойду спать. Если завтра мне предстоит вести воинов к пещере Элквии, Нужно как следует отдохнуть. — Я с тобой, — сказал Фенвульф и вскочил. — Из-за твоих ночных побегов мы тоже остались без обеда. Когда они вернулись, Герик по-прежнему был занят чтением. Он с благодарностью взял тарелку, которую ему принесли, и закрыл дневник. — Трудно поверить, но она почти ничего не рассказывала дочери, — сказал парень Жуя. — Поэтому наша семья не знала, что Кераса и Чешуйка находятся у Венкиинов. До семнадцатого дня рождения ее нары Элквия вообще не рассказывала ей об отце, только упоминала, каким смелым и любящим он был. Она не хотела, чтобы кто-нибудь, и в особенности ее дочь, снова собрал доспехи, которые принесли столько страданий. Она просто хотела вести спокойную жизнь. Такую, какую они с биодином вели бы, если бы остались в клане. Но традиции Винкеинов требовали, чтобы дети знали правду о своем происхождении». Поэтому, в конце концов, Элквия рассказала дочери все. Но она не рассчитывала на такую реакцию ее нары. Девушка хотела больше узнать о своем отце и отомстить за то, как Суарак обошелся с ее матерью, которая после смерти Биодина и бегство превратилась в тень самой себя. После ухода дочери жизнь Элквии потеряла смысл. Ее записи кончаются тем, что она вскоре снова окажется рядом с Биадином. «Наверное...» Она так и не оправилась от заклятия смерти, созданного Адель, Сонно пробормотал Фло, заворачиваясь в одеяло. Парни вопросительно посмотрели на него, но мальчик этого уже не замечал, потому что у него слепались глаза. В следующее мгновение он заснул. На следующий день Фло отвел нескольких воинов-винкиинов к маленькой пещере, чтобы похоронить останки Элквии. Снова и снова он ловил удивленные взгляды, которые венкиины бросали на мальчика-южанина, пробиравшегося по заснеженным тропам и скалам, быстрее и увереннее, чем они. Когда он, наконец, вернулся в деревню, Фенвульф был готов трогаться в путь. «Уже хочешь идти дальше?» — спросил Фло, внезапно ощутив комок в горле. В последние месяцы венкиин стал для него кем-то вроде отца, и от мысли, что он больше не увидит Фенвульфа, у него кололо сердце. «Я уже давно собираюсь в путь. Ждал только тебя», — ответил Фенвольф. «Спасибо», — сказал Фло, просто потому, что больше ему ничего не пришло в голову. Он стоял, растерянно глядя на своего друга, будто хотел запечатлеть в памяти каждое мгновение. «Желаю тебе удачи в поиске», — продолжил Фенвольф и протянул ему руку. «И кто знает», — Винкиин ободряюще подмигнул ему, «Когда все закончится, может, ты еще зайдешь ко мне в гости? Или наши пути пересекутся снова?» «Да, может быть», — уныло согласился Фло. Он точно знал, что этого не случится. И все же крепко сжал протянутую Фенвульфом руку и внезапно обнаружил себя в медвежьих объятиях Винкиина. «Береги себя», — прошептал Фенвульф и от души похлопал Фло по спине. «Хорошо, и ты тоже». Печально ответил мальчик. Затем Фенвульф отпустил его, пожал Герику руку на прощание и, не говоря больше ни слова, зашагал по дороге. А что мы будем делать теперь? Растерянно уточнило Герика Фло. Я спрошу, совет старейшин, можно ли нам здесь перезимовать? Пожав плечами, ответил тот. А весной двинемся на юг. К этим туземцам, у которых шлем? Да, именно. Герик улыбнулся. «У меня на этот счет хорошее предчувствие. У нас есть ты!» Он дружески потрепал его по плечу. Флос глотнул. «Но ты же не ждешь, что я добуду тебе еще и шлем?» — предупредил он. «Разумеется, нет. Но с тех пор, как ты появился здесь, мы продвинулись вперед дальше, чем когда-либо. Мы и сейчас сделали больше, чем я мог мечтать». «А как далеко до этих туземцев?» — вдруг спросил мальчик. Его утомило постоянно находиться в пути. «Очень далеко», — с сожалением произнес Герик. «Пожалуй, более чем в два раза дальше, чем от Амейса досюда». «Что?» — ошарашенно воскликнул Фло. «Это же не один год идти!» «Не так уж долго», — успокоил его спутник. «Как только мы выберемся из Хиальдарских гор, сможем двигаться гораздо быстрее». «Ага», — согласился Фло без особого воодушевления. «Один из старейшин идет». Внезапно воскликнул Герик, прежде чем мальчик успел что-то сказать. «Я спрошу его, можно ли нам еще раз поговорить с советом?» «Да, давай», — боркнул Фло. Сам он задумался кое о чем другом, и заняться этим нужно было немедленно. Он пошел в бревенчатый дом, по-прежнему служивший им пристанищем, и нашел портальный кристалл, который дала ему Падима. Настало время проверить воспоминания Адель на практике. Мальчик взял кристалл, и направился в безлюдное место на краю деревни. Он сосредоточился на Адель и удивился, с какой легкостью ее воспоминания обрушились на него. А потом он начал рисовать. Через несколько часов Фло вернулся домой, довольный собой. «Чем ты был занят?» с любопытством спросил Герик, который сидел на пороге и сразу заметил его. «Я видел, как ты бегал туда-сюда по деревне». «Ничего такого!» Мальчик невинно пожал плечами, но не смог скрыть улыбку. На самом деле он телепортировал по всей деревне свою шерстяную варежку. — А ты как? Нам можно остаться подольше? — спросил он Герика, чтобы сменить тему. — Да, они от этого не в восторге, но в итоге согласились, что для южанина самоубийство — сейчас идти через горы. — Император желает говорить с вами. Тихий голос отвлек Санталаса от его мыслей. Ученый поднял взгляд и увидел перед собой невысокого мальчишку-посланника. «Хорошо, сейчас. А ты иди дальше спать». Мальчик сонно кивнул и поспешил прочь. Санталос и сам сдерживал зевоту. Было уже за полночь, и ему хотелось отдохнуть. Но Суарак, как обычно, не слишком задумывался о потребностях других людей. К этому Санталос за последние годы уже привык. Ученый с любопытством... Поспешил к покоям императора. Он понятия не имел, чего на этот раз хочет от него правитель. «Наконец-то ты пришел!» Нетерпеливо поприветствовал его Суарак, как только ученый вошел в комнату. «Я пришел так быстро, как мог, ваше величество». «Да, да, ну хорошо», — отмахнулся Суарак. «Знаешь что-нибудь о ледяном народе?» «Ледяном народе?» — задумчиво повторил Санталас. «В некоторых рукописях есть упоминание о нем». Император нетерпеливо посмотрел на него и ученый поспешно продолжил. «Упоминается, что по ту сторону ледяной пустыни обитал невероятно могущественный и высокоразвитый народ. Некоторые считают, что мы сами его потомки, другие сомневаются, что он вообще существовал». «А ты как считаешь?» — Суарак, испытывающий, посмотрел на него. «Нет никаких доказательств существования ледяного народа». Малодушный ответ!» — презрительно воскликнул император. Санталос покорно склонил голову. «Почему вы этим заинтересовались, ваше величество?» «Разве это не очевидно?» Суарак удивленно посмотрел на него. «Боюсь, не для меня, ваше величество. Если я найду этот народ и узнаю его тайны, я стану непобедимым». «Но вы и так непобедимы», — почтительно произнес ученый. Суарак слегка улыбнулся. «Возможно. Но с их знаниями мы точно сможем найти драконов и вернуть их в этот мир». Сантелос удивленно посмотрел на правителя. «Почему ему нужны именно драконы?» — Суарак заметил его взгляд. «Ах!» — вздохнул он, и его взгляд стал мечтательным. Тебе меня не понять. Ты для этого слишком молод. Ты даже представить себе не можешь, какое это зрелище. Дракон, парящий в вечерних сумерках. И каким пустым и одиноким стал мир после того, как драконы покинули его. «Да, мой повелитель», — прошептал Санталос, не зная, что еще сказать. «Кроме того...» «Они могущественны. Невероятно могущественны!» Суарак вернулся к более насущным вопросам. «И я хочу, чтобы ты немедленно приступил к поиску ледяного народа или драконов!» Осторожно осведомился ученый. «И тех, и других!» Коротко ответил император и отвернулся. Санталосу оставалось только покинуть покои императора. Он не знал, что и думать об этом новом капризе правителя. Следующие несколько недель Фло продолжал упражняться с порталами, а вокруг него непрестанно падал на землю густой снег. Через пару дней он, наконец, рискнул провести эксперимент на одной из мелких собак, бегавших по всей деревне. Затем он решил действовать масштабнее. Одним морозным утром, когда снегопад прекратился и снова появилось солнце, Фло взял большой камень, Написал на нем свое имя и отправил его в пещеру Элквии. На мгновение он почувствовал искушение пройти в портал самому. Но риск был еще слишком велик. Он не хотел зависнуть над пропастью просто из-за того, что допустил небольшую ошибку. Так что ему пришлось пройтись пешком. Вечером мальчик вернулся, светясь от радости и держа в руке камень, который нашел прямо перед входом в пещеру. На следующий день... Фло впервые рискнул пройти в портал сам. Для этого ему пришлось уйти из деревни. Он не знал, что случится, если кто-то увидит, как он вдруг появляется из ниоткуда. А обвинение в колдовстве — последнее, что ему сейчас было нужно. Еще через пару дней он, наконец, почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попросить Герика показать на карте пункт назначения. «А зачем тебе?» — с любопытством спросил Герик. — Нам придется провести тут еще 8 недель, прежде чем мы сможем двинуться в путь. — Все равно я хотел бы посмотреть, — возразил Фло. — Мне скучно, — сказал он, немного помолчав. — Почему бы не потратить это время, чтобы разобраться, куда ведет наш путь? — Ясно. Вот, — ответил Герик и протянул ему карту. Фло развернул ее и окинул беглым взглядом. — Ты знаешь, где именно находится племя? Где-то на западном берегу Ордеанского озера, но точнее, я не могу тебе сказать. Думаю, лучше всего спросить в одном из поселений, которые находятся у подножия драконьих гор. Но тут они не отмечены, сказал мальчик. Они слишком маленькие, пожал плечами Герик, да и карты не очень точные. Но чтобы примерно сориентироваться, подойдет. Нет, не подойдет, хотелось воскликнуть Фло. Когда создаешь порталы,. Неточная карта крайне опасна. Но он сдержался. Ему нужно сконструировать портал так, чтобы он открылся приблизительно на уровне моря и приблизительно в горах. Перед его внутренним взором возник образ Адель, которая неодобрительно качала головой от такой небрежности, но все было лучше, чем топать через весь мир пешком. Поскольку Фло, несмотря на все неточности, хотел сделать все максимально точно, Ему понадобилось почти две недели на чертеж портала. Для набросков он использовал деревянную рамку с тщательно утрамбованным снегом, на котором рисовал знаки тонкой палкой. Герик, который использовал время в обществе винкиинов, чтобы лучше узнать об этой стране своего происхождения, не особо обращал на него внимания. Только иногда он спрашивал, чем Фло занимается. Но поскольку никто не жаловался на поведение мальчика, а сам он особо ничего не рассказывал, Герик просто ждал, хотя его сжигало любопытство. Наконец Фло был готов. Он нарисовал портал на задней стене дома, где они жили. На нем не хватало только одной черты, чтобы никто не прошел в портал случайно, хотя вряд ли кто-то мог туда забрести. После ужина, который они, как обычно, провели с одной из семей клана, Фло с заговорщицким видом отвел Герика в сторону. «Я должен кое-что тебе показать!» взволнованно сказал мальчик. Парень в предвкушении улыбнулся. «Значит, я, наконец, увижу, чем ты занимался все это время?» Фло кивнул и улыбнулся во весь рот. Он провел Герика в дальний конец дома и гордо показал на чертеж портала, который слегка светился в темноте. Герик замер. «Что это?» — сдавленно произнес он. Фло удивленно посмотрел на него. «Портал, что же еще?» «Это я вижу». Парень встряхнулся. «И его создал ты?» «Да? А кто же еще?» «И куда он ведет?» Герик неестественно побледнел. «Ну, к драконьим горам, естественно». Фло смотрел на собеседника так, словно тот потерял рассудок. «С тобой все в порядке?» Встревоженно добавил он. Герик с облегчением кивнул. «Да, все прекрасно». «Хорошо, тогда завтра можем двигаться в путь». Фло выжидательно посмотрел на него. Он рассчитывал увидеть немного большего одушевления и, возможно, даже какую-то благодарность. Герик не отвечал. Просто смотрел на мальчика со странным выражением лица. «Спасибо!» Наконец пробормотал он с дрожью в голосе. «Ты не знаешь, что это значит для меня, для нас всех!» «Да мы сэкономим недели, если не месяцы!» Быстро ответил Фло. Внезапно все это показалось ему слишком глупым. «Нет!» «Я не про то!» — улыбаясь, возразил Герик. «Хотя это, конечно, тоже замечательно!» — поспешно заверил он, заметив разочарование на лице Фло. «Но я благодарен тебе прежде всего за то, что ты остаешься здесь и продолжаешь нам помогать, хотя теперь мог бы вернуться домой в любой момент!» Фло растерянно посмотрел на него. И тут до него дошло. Ему больше не нужна подима. Благодаря воспоминаниям Адель, Он овладел магией порталов, наверное, даже лучше, чем она. Почему ему самому не пришло в голову? И почему, подумав об этом, он не ощутил ни волнения, ни облегчения? Мальчик знал почему. Возвращаться домой было нельзя. Не сейчас, не так. Он должен довести дело до конца, иначе никогда не перестанет думать об остальных частях драконьих доспехов. Адель... Чувствовала себя так же. Именно поэтому она в итоге решила отправиться в мир душ. «Мы доведем это до конца», — заверил Фло Геррика. «А потом я вернусь домой».